Глава 39. Мексиканская ничья. Испанцы пришли в пролив Нутка в начале мая на двух кораблях: сравнительно крупной Принцессе, 26 пушек, и небольшом Сан-Карлосе, 14 пушек, и сразу же взялись с места в карьер. В проливе зимовало три корабля: два американских и британский под португальским флагом. Американцев испанский капитан не тронул, а вот Ифигению с капитаном Дугласом арестовали. Как следует допросив и застращав, британцы через несколько дней выдвалили во власясе, то есть в Макао. Мы не вмешивались, только наблюдали. Сообщения присылали с голубями или курьерами из местных. Следить за испанцами помогало несколько индейцев с юга, владеющих языком. Хотя и ужани внешне заметно отличались от нутка, на взгляд европейцев вполне могли сойти за местных. Каликум и Маккина с большой охотой прикрывали шпионов им, как и нам, требовалось больше информации о чужаках. Поставки воды, продовольствия, услуги проводников для плавания в местных водах и походов в ближайшие леса позволяли нашим людям находиться среди испанцев и подслушивать разговоры. Не то чтобы те болтали при посторонних обо всём, но общая картина понемногу складывалась. Возглавлял экспедицию ветеран испанских исследований в Северных водах Хосе Эстебан Мартинес, которого мы называли между собой «командором», пока разведка не выяснила, что он имел звание всего лишь младшего морского офицера. У испанцев были свои принципы продвижения людей по воинской иерархии. Цели прихода испанцев постепенно прояснялись. «Восстание» И племенных англичан и бостонцев, и коренных жителей, они постоянно расспрашивали о русском поселении, находящемся, по их сведениям, где-то в этих местах. Европейцы ничего толком сказать не могли, а индейцы давали спутанные ответы, показывая то на юг, то на восток, то на север. Лёшкины фабрики по переработке морепродуктов находились довольно далеко от места высадки испанцев, в устье реки Мойя, прикрытым от незваных гостей скалистым мысом. Испанцы же высадились примерно там, где и капитан Кук и все прочие посетители, в первой же удобной бухточке. По этой причине все предприятия оставались неизвестны гостям. Но даже если бы они завернули за угол, то приняли бы постройки за индейские, тем более что Лёшка на всякий случай распорядился отозвать оттуда всех работников европейской внешности и припрятать наиболее технологичную часть оборудования. Пусть думают, что Каликум всё это построил сам, приобретя у русских только котлы и печи. Не спрося сне у нас ни у индейцев, Мартинос начал возводить поселение. Мы же продолжали наблюдать, стягивая понемногу силы, тренируя волонтёров, накапливая порох, свинец и ядра. В начале лета в пролив вернулась наша бывшая шхуна, проданная каликумам англичанам. Теперь она называлась Северо-Западная Америка. Её шкипер и представить не мог, что товарищи по промыслу выдворили вон, а в проливе хозяйничают испанцы. Он направился прямо в Капкан. Шхуну конфисковали, переименовали в Святую Гертруду и подняли на ней испанский флаг. По иронии судьбы нашу бывшую шхуну отправили обшаривать мелкие бухты с целью отыскать русское поселение, а также в поисках других нарушителей испанского суверенитета. Молодой испанский штурман, назначенный на шхуну командиром, проявил должное усердие и только чудом не открыл нашей тайны. Хорошо, что мы вовремя замазали грязью белоснежный маяк на входе во фьорд, а на ночь не зажигали огни. Шхуна прошла мимо и углубилась во внутренние проливы. Мы слишком поспешили со строительством маяков, заметил Тропинин, когда миновала опасность. Недолго осталось, пожал я плечами. События ускорялись. Весной в Испании сменился король, но сведения об этом достигли Мартинеса только теперь. Не то чтобы это что-нибудь изменило. Тем временем британские авантюристы и торговцы решили отложить до поры до времени распри и объединились в единую компанию, чтобы закрепиться на острове. С этой целью они отправили из Макао несколько кораблей под португальскими флагами, общим командованием Колнтос с инструментами, материалами и нанятыми китайскими рабочими. Первой пришла наследная принцесса и встала неподалёку от принцессы Мартинеса. Две принцессы в одной гавани это перебор, решили испанцы. Их принцесса была втрое крупнее и лучше вооружена. Англичанам пришлось уйти. Между тем бостонцы торговали и исследовали окрестности острова, как ни в чём не бывало. Пока они не претендовали на территории, испанцы относились к ним благосклонно. Несмотря на прошлогоднее преследование одного из бостонских кораблей в южном полушарии, американцы ответили на расположение Мартинеса взаимностью. Когда вслед за наследной принцессой из Макао пришел аргонавт, с душой всего предприятия Джеймсом Колнетом на борту, бостонцы встали на сторону испанского капитана. Конфликт возник из-за припасов и рабочих. Мартинос сразу понял, что британцы собираются обустроиться в его владениях и велел им убраться. Колнет возражал, ссылался на прежние договоренности с индейцами и был в конце концов арестован вместе с судном, экипажем и рабочими. Приказав согнать пленных англичан и китайцев на центральную площадь нового городка, названного им Санта-Крус, пригласив в качестве наблюдателей бостонцев и индейцев, Мартинес торжественно провозгласил окрестные земли владениями испанской короны. Для привезённых колонным китайцев мало что изменилось. Вместо английского форпоста они принялись возводить испанскую крепость Сан-Мигель. До сих пор мы сидели на заборе и наблюдали за схваткой двух тигров. Когда прилюдие закончилось, настала пора нам вмешаться. Мы объявили мобилизацию. Испанская крепость, если оснастить её хорошими орудиями, могла запереть вход во внутренние области острова. Правда, испанцы не знали, что они захватили не залив, а пролив, и что мы в любой момент могли появиться с тыла. Но даже закрыв одну дверцу, они создали бы нам массу хлопот. В конце концов, даже ради обслуживания фабрик Тропинина кораблям пришлось бы делать большой крюк, причем пробираться довольно узким и опасным каналом. К открытому противостоянию с настоящим военным флотом мы готовы не были. Давняя калифорнийская стычка была по сути пограничной, с сильно ослабленным цингой и долгим переходом отрядом противника. Теперь же испанцы пришли с явным намерением закрепиться и отступать не собирались. И в этот раз мы не станем для них сюрпризом. Мы готовились тщательно. В совещательной комнате даже построили макет местности. Мы должны вынудить их уйти, огласил Тропинин политическую задачу. Во всяком случае, убрать военных. Желательно сделать это бескровно переговорами, иначе мы рискуем развязать большую войну, которая даже если мы её потянем, нас разорит. Демонстрация силы, предложил я. Выставим всё, что у нас есть: корабли и канонерки, поднимем флаги и предложим переговоры. На суше вот здесь и здесь можно поставить батареи, предложил Шарль, указав на другую сторону входа в пролив. Девятифунтовые пушки достанут до испанской крепости. Пушки эти были приобретены вместе с Палладой, но мы заменили их на шестифунтовые и мощные коронады, так как нам требовалось повысить мареходные качества, а достойного противника для крупного калибра всё равно не находилось. Теперь он появился. Может, лучше вернуть их на фрегат, спросил Спеджик. Мы заспорили, сделать ли ставку на дальнобойность береговых батарей или сконцентрировать главную огневую мощь на флагмане. В конце концов решили, что главная задача оказать давление на противника, и в этом смысле от береговых батарей пользы будет больше. А в случае, если стычка всё же начнётся, "Волада" при поддержке флотилии сможет сблизиться и применить коронады или вовсе пойти на бордаж. Людей у нас хватало. Неизвестным фактором оставались американцы. При примерно равном раскладе они могут бросить свои ресурсы на вражескую чашу весов, чтобы получить от испанцев преференции. Значит, надо сделать так, чтобы наше преимущество выглядело подавляющим, сказал Шалопухин. Волонтёры пребывали в Искимальдь, где стояла палада и вооружённые шхуны небольшими партиями. Погрузка, разработка деталей и распределение ролей заняли несколько дней. Пока Судьда дел Тропинин сводил меня на секретный полигон. Он располагался в одной из небольших бухт Скимальта и предназначался для испытаний как надводных, так и сухопутных прототипов. Торпеду до ума ещё не довели. Лёшка похлопал по сигарообразному изделию, стоящему на тележке под навесом. Не боюсь, с ней ещё будет много возни. Запаса сжатого воздуха едва хватает на 100 морских сожжений. Это тоже немало, заметил я. Сейчас корабли по большей части сражаются борт к борту. Да, для начала было бы неплохо, если бы она ещё шла на прямик. Но браглятая штуковина плывет куда попало, только не в цель. Выныривает на малейшей волне, сбивается с курса. Как я не бился придумать рабочую систему стабилизации, не удалось. Тут нужен гироскоп или что-то типа того. Зато второе изделие было полностью готово. Долгие годы Лёшка пытался разработать не только многозарядную винтовку, но и орудие, превосходящее артиллерию потенциального противника по дальности, точности и могуществу. И, кажется, был уже близок к цели. Изделие под номером 2 представляло собой длинный стальной ствол 3-дюймового калибра с массивным дульным тормозом на конце. Ствол размещался в ложе с противооткатным и наклонно-поворотными устройствами на чугунной станине. Предполагалось намертво укрепить станину на палубе ближе к носу корабля и стрелять по курсу или в обе стороны, в том случае, конечно, когда не мешают паруса и такелаж. Некоторым образом схема походила на китобойную, только стреляла пушка не гарпуном и выглядела намного сложнее. Вот, Лёшка открыл ящик, в котором лежало три продолговатых снаряда. Пока всего три штуки. Очень сложно воспроизводить продукцию с большой точностью, а без этого толку будет немного. Но мы уже налаживаем оборудование для максимальной повторяемости деталей. Пушка стояла на массивном помосте извражающим палубу и была уже направлена в сторону мишеней в виде ростовых фигур мачт и снастей, что стояли на другой стороне гавани примерно в километре от нас. От нарезов я отказался. Слишком сложно сейчас для нас. Мы и гладкий-то ствол сверлили и шлифовали 2 месяца. Поэтому я остановился на танковой схеме, когда при выходе из ствола снаряд распускает оперение на хвостовике. Для начала мы использовали обычные ножевые лезвия, а дальше посмотрим, какая форма лучше. Оперение обеспечит прямой полёт и вдобавок при попадании порежет снасти или запутается в них. А там, если не сработает контактный взрыватель, он рассчитан только на прямое попадание, то сработает дистанционный запал. Двое помощников достали снаряд из ящика и зарядили с казённой стороны пушки. Затем наложили винтовой затвор, он хранился отдельно и провернули рукоятку несколько раз. Подцепив спусковой шнур, они протянули его к кирпичному убежищу. Мы спрятались за стеной, и Лёшка предложил мне конец шнура. Дёрнишь? Сам дёргай, отказался я. Твоя игрушка. Он осторожно потянул. Раздался выстрел, а мы, едва поняв, что орудие уцелело и осколков не будет, высунули головы снаряд летел не особенно быстро, его можно было легко разглядеть на подлёте к мишени. Он врезался в то, что изображало ванты, но не прорвал их, как, возможно, надеялся Лёшка, а повис вниз головной частью. Если в таком положении рванёт, то сломает мачту как минимум, сказал с Надеждой Тропинин. Но снаряд не рванул на весу, а вывалился из плена и упал вертикально на помост, изображающий палубу. Вот тогда-то он и взорвался, согнав с ближайших камней стаи птиц. Доски и щепки взметнулись ввысь, мачта повалилась на бок, мотая оборванными канатами точно пьяница хлыстами. Обломки падали на берег, в воду. Затем вся конструкция мишени осела и наклонилась, словно действительно собралась затонуть, несмотря на твердь под ней. "Впечатляет", сказал я. "Жаль, на этот раз придётся обойтись старым вооружением", Лёшка вздохнул. Ради двух выстрелов вряд ли имеет смысл монтировать пушку на корабле, тем более что это потребует изменить некоторые снасти на носу. Тем временем от разведки поступили сведения, будто испанцы собираются отправить пленных британцев в Сан-Блас или в Святой Власий, как называли его наши обыватели. Это заставило вооружённые силы Виктории поспешить с выходом, так как британцев, тем более находящихся в бедственном положении, мы собирались использовать на возможных многосторонних переговорах для продвижения собственных целей. Не всё было готово, но к войне никогда не бывает готово всё. На метафорический флагманский мостик поднялся старик Окунев. Я пытался отговорить его от участия в походе, но на этот раз товарищ настоял на своём. Он сказал, что стал слишком стар и, скорее всего, больше никогда не выйдет в море. Ему захотелось напоследок тряхнуть стариной. До пролива же здесь было всего ничего, пара сотен верст. Такое завершение карьеры ему было по силам. Появление Окунева стало не единственным сюрпризом. Подтянулись почти все ветераны, а с последней партией волонтеров прибыл Колочев и с ним десятник Бушков, Белоконь и еще пара Казаков. «Я решил отправиться с вами», — заявил капитан. «Не боитесь, что в случае стычки ваше присутствие поставит империю в неудобное положение? Всё же вы официальное лицо, а мы только торговцы, которые защищают своё». «Не боюсь. В мои обязанности входит присматривать за купцами. Буду присматривать». В эскемальте Колыча впервые увидел фрегат. Столь крупный корабль в этих водах произвёл на него впечатление. «Сами построили?» «Купили на торгах в Англии», — сказал я. «Вернее, в Шотландии. Впрочем, это не важно. Постройка французская. Корпус прочный, скорость высокая. Мы заменили на опердеке девятифунтовые пушки шестифунтовыми ради сокращения обслуги и улучшения мореходных качеств. А кроме того, поставили на открытой палубе восемнадцатифунтовые коронады собственной фабрикации. А не легче английских, весит всего пять английских центнеров». «Любопытно», — сказал капитан. Флотилия состояла из фрегата, трёх вооружённых шхун, одной транспортной экспериментального парового буксира, способного, когда необходимо, идти под парусами, и дюжины баркасов, на которых перевозили девятидюймовые орудия. Перегружать их на лодке в открытом море было рискованно, а подойти близко к берегу в нужном месте корабли не могли, побережье у южного входа в пролив избиловало подводными камнями. Сухопутную часть операции предстояло возглавить Шарлю. Его силы были высажены вечером на южной стороне полуострова Хискиайт. Отряду предстояло пересечь полуостров, перетащив пушки на небольших тележках. Полевых лафетов для них не имелось, и поставить их напротив испанского городка. Ширина пролива в том месте составляла около 3 вёрст, и за счёт смешанного с пероксилином пороха, 9 фунтовки могли обстреливать крепость по навесной траектории, пусть не особо прицельно. Вместе с Шарлем на берег высадился Раш. Его легкому отряду предстояло перевалить через горы и выйти к фабрикам и поселению в устье Мои, чтобы прикрыть их от возможной атаки испанцев. Шалопухин остался на флагмане и возглавил морскую пехоту на случай десента или отражения вражеского абордажа. Попрощавшись с армейскими силами, флотилия отошла Маристия, и сам вход в залив прошла уже ночью. На то, чтобы обогнуть остров Нутка и пройти проливами в тыл испанцам, планом отводилось 2 дня. Паровой буксир сдох на половине пути, выбросив огромное облако пара и чуть не ошпарив обслугу. "Я предупреждал, ему не выдержать долго вдали от базы", сказал Лёшка. Буксир поставили возле берега на якорь, а Спиджик приказал спустить шлюпки, и матросы в две смены принялись буксировать флагман. Шхуны за счёт манёвренности продвигались своим ходом, но им всё равно нельзя было отрываться от фрегата. Мы потеряли половину дня и не успевали на рандыву к нужному времени. К счастью, без палады представление всё одно не могло начаться. Начальство не опаздывает, начальство задерживается, провозгласил Лёшка, одарив сообщество Виктории очередным афоризмом из будущего. Мы могли бы выйти вперёд, чтобы провести рекогносцировку, предложил я. Чего время даром терять? Со мной согласились Колычев, Уконев и Тропинин. С Новой Колумбии прибыл Чехотка и тоже присоединился к вылазке. Несколько волонтёров вызвались добровольцами. Разведчики из местных индейцев согласились показать подходящее место, а с Колычевым само собой отправились и казаки. Взяв самый большой баркас, мы отправились вперёд. Ветер позволял идти под парусом, так что к вечеру мы прошли большую часть пути и в сумерках уже высадились на островок, с которого отлично просматривалась акватория, всё ещё носящая название залива Короля Георга. На следующий день мы смогли осмотреться. Принцесса Мартинеса стояла на якоре посреди пролива в кабельтеве от строящейся крепости. Положение позволяло ей быстро поднять паруса и отправиться в открытое море, а при необходимости открыть огонь по берегу с того или другого борта. Второй испанский корабль Сан-Карлос стоял в глубине бухты возле строящегося испанского городка и загружался водой или припасами. Пленный аргонавт стоял на якоре рядом с ним. Его португальский флаг был спущен, а на борту распоряжались испанские пехотинцы, всё ещё носящие архаичные кожаные кирасы и шлемы. Крепость Сан-Мигель ещё только строилась, но орудия уже могли открывать огонь. Правда, мы насчитали их не так много, дюжину или, возможно, полтора десятка, и калибр, как нам удалось разглядеть, был невелик. Скорее всего, это были испанские восьмифунтовые пушки. Бостонцы занимались соседнюю бухту и активности не проявляли. Больше нигде никаких следов испанских или иных европейских отрядов мы не заметили и собирались уже возвращаться к флотилии, но дальнейшие события заставили нас задержаться. В открытом море, примерно в миле от берега, показалось ещё одно судно. Сперва мы увидели только Марселе над горизонтом и отметили суету в стане испанцев. Тогда мы поднялись по склону горы повыше, чтобы разглядеть корпус. Судно не представляло собой угрозы. Это был шлюп тон в пятьдесят, он медленно проплывал мимо устья пролива и, кажется, не собирался заходить внутрь. На испанцев он, однако, подействовал как красная тряпка на мулете их любимых тореадоров. Они подняли тревогу, словно увидели вооружённый корабль, минимум фрегат. И хотя неизвестное судно успело уйти далеко, приготовления не оставили. На Принцессе принимали людей, открывали порты, зажгли фитили возле орудий. Затем корабль поднял якорь и неспешно направился к выходу из пролива. За его кормой шли на буксире три крупных шлюпки, полные вооружённых людей. Испанцы не ошиблись, и два из них сдвинулись с места, неизвестное судно вновь показалось напротив южного входа в пролив. Принцесса ждала этого, сразу же добавила парусов, выстрелила из пушки и рванула на перехват. Теоретически преследование в море могло продолжаться целыми днями, но испанцы хорошо подготовились, а их оппоненты оказались не в лучшем состоянии. Уже через 6 часов принцесса вернулась с трофеем, над португальским фальшивым флагом "Реал испанский". "Это тот англичанин, что уже был здесь в начале лета", сказал один из наших шпионов-индейцев. Наследная принцесса. Да, она, капитан Хатсон. Итак, две принцессы встретились вновь. Мы вернулись к флотилии, чтобы обсудить новые данные. Боевой настрой испанцев заставил нас соблюдать осторожность, поэтому при подходе к заливу короля Георга флотилия разделилась. Паллада пошла строго на юг по широкому и короткому каналу, где можно было уже оперировать парусами. А шхуны под командой Чиходкие отправились в обход большого острова, остров Блай по карте Кука, с целью зайти на испанцев с востока. Южный вход со стороны моря мы изначально не собирались перекрывать, не потому что оставляли испанцам путь к отступлению, а потому что погода возле острова была непредсказуемой, и долго держать корабли вблизи берега было опасно. Тем более, что батарея Шарля должна была прикрыть это направление. То, что его отряд с орудиями достиг места назначения, мы узнали ночью во время рекогносцировки. Француз развел на склоне горы условные два костра, видимые, как мы надеялись, только с наших позиций. Решив, что фрегат подошел к нужной точке, Спиджик скомандовал «На брасы!» Как всегда, половина волонтеров его не поняла. «К вождям!» — проревел один из них, переводя команду для тех, кто раньше с англичанином не ходил. «К повороту!» — крикнул Спиджик. Оттеснив рулевого, он сам схватился за штурвал. Корабль начал медленно разворачиваться. «Носовой якорь отдать!» — суета на палубе усилилась. Одни канаты выбирали, другие травили. Манипуляции с парусами, якорями и рулем привели, наконец, корабль к нужному положению и зафиксировали в нем. «Поднимите флаг!» — тихо распорядился Окунев. Флаг подняли. Отвязать орудия, распорядился Спитжек. Народ разобрался по расчётам, тут не обошлось без путаницы и бросился к пушкам. Выкатить орудия, проревел Спитжек. Порты открыли, пушки выкатили вперёд. Слейтер переходил от расчёта к расчёту, проверяя фитили, брюки, ядра, пыжи, ободряя людей, большинство из которых не только в битвах, но и в банальной пьяной перестрелке участия не принимало. Го бою готовы, сказал канонир, когда вернулся на шканцы. Наше появление из глубины канала стало для испанцев полной неожиданностью. Возможно, они узнали большую медведицу, но вряд ли хоть раз встречали фрегат. Принцесса Мартина стояла на прежнем месте и была в полтора раза меньше нашего флагмана. Правда, она имела обученную команду, в то время как экипаж Паллады состоял по большей части из волонтёров, к морским сражениям непривычных. Горстка опытных морских волков вроде Слейтера не могла заменить полноценную боевую машину, каковой в эпоху парусного флота надлежала быть команде. В отличие от британского королевского флота, на нашем не насаждалась жёсткая дисциплина, в отличие от испанского не господствовала аристократия, отдающая приказы по праву рождения. Скорее горожанам следовало равняться на флот США или на удачливых привитиров. Заменять дисциплину энтузиазмом и патриотизмом Наше превосходство в огневой мощи тоже не являлось очевидным во всяком случае на дальней дистанции. А вот при стычке борт о борт стальные каранады Тропинина будут, конечно, мощнее любого, что могут выставить испанцы. Дополнительными преимуществами были знание местной акватории и дружба с индейцами, их и следовало реализовать в случае стычки. Второй испанский корабль Сан-Карлос относился к пакетботам и мог стать достойным соперником нашим шхунам. Они появились из восточного канала получасом позже флагмана и встали на якорь рядом с большим островом, на который сразу же высадили десант. Таким образом мы отсекли испанцев от внутренних водных путей, а местные горы и леса надёжно прикрывали союзные племена. Происходящее на американских кораблях мы разглядеть не смогли. Их пушки были прикрыты мешковиной, а команды демонстрировали миролюбие, что, конечно, не означало, что бостонцев не стоило принимать в расчёт. Войска между тем разворачивались и на суше. Шарль выкатил пушки из за временных земляных укреплений и тоже поднял над батареей синий флаг с жёлтыми звёздами. Индейцы Каликума, в свою очередь, выставили несколько лёгких пушек в тылу у испанцев. Их позиция, находясь ниже крепости, была уязвима, но всё равно добавила чугуна на нашу чашу весов. Мы решили выждать некоторое время, чтобы дать противнику проникнуться положением, а затем выслать группу на переговоры. Ничего так не стимулирует мысли о мире, как нависшая над головой угроза. Что ж, фигуры на доске расставлены, произнёс Тропинин. Не тут-то было. Едва он закончил фразу, как чья-то божественная рука провернула калейдоскоп, и тактическая обстановка в который раз переменилась. У входа в пролив появился ещё один корабль. Он показался крупнее как испанской принцессы, так и нашей Паллады. Неужели вернулся Лаперус? Мы уже знали, что и буссоль, и астролябия превосходили наш флагман размерами, хотя, как и у всех экспедиционных кораблей, их вооружение было сокращено. Вскоре от неизвестного корабля отделилось пороховое облачко выстрела, что это означало предупреждение или салют, сейчас сложно было сказать. Испанцы заметно нервничали. На Сан-Карлосе начали выбирать якорный канат. Часть моряков пыталась привести в боевое состояние трофейный органафт, а с наследной принцессы начали свозить на берег пленных, очевидно, собираясь использовать в бою и этот корабль. Тем временем на флагштоке неизвестного корабля поднялся флаг, и тот сразу перестал быть неизвестным. Это был Андреевский крест. "Моловский!" воскликнул Тропинин. Я достал записную книжку, пытаясь обнаружить записи о кораблях Муловского, которые сделал со слов бароннета Ламберта. Муловский? удивился Колычев. Григорий Иванович, знаете его? спросил я лихорадочно перелистывая страницы. Видел в Ливорно, когда он командовал Давидом, но лично говорить не приходилось. Возможно, его отправили подменить вас. Не думаю. Вот, сказал я. Халмогоры 600 тонн, Соловки 530. Остальные три корабля примерно с наш фрегат или чуть больше. Определить на таком расстоянии точный там наш было невозможно. Это мог быть любой из пяти кораблей Муловского. Где же остальные, спросил Лёшка, возможно, обшаривая другие заливы или направились к Ахотску или на Камчатку, да мало ли куда. Могли встать на ремонт или потонуть по дороге. Типань тебе на язык, выругался Лёшка. Как бы дать им знать, кто мы есть. Отправить шлюпку мимо испанцев мы, понятно, не могли. Они знают наш флаг? спросил Спеджик. Хороший вопрос, сказал я. Теоретически кто-то из промышленных мог донести в Петербург и о нашем флаге, а раз так, то в сопроводительных бумагах эти сведения могли быть упомянуты. Но с секретностью в империи всё было в порядке, и ничего в точности сказать я не мог. Лучше исходить из предположения, что они не знают, чей это флаг, подытожил я. Может быть, поднять российский, предложил Окунев. Только не на Паладе. По бумагам она принадлежит консорциуму из британских граждан. Поднять британский? спросил Спитжек. Чёрт, куда ни кинь, всюду клин. Россия сейчас в состоянии войны со Швецией, напомнил я. А Великобритания поддерживает именно шведов. Не думаю, что Union Jack внесёт ясность в ситуацию, скорее, запутает её окончательно. Мы могли бы поднять российский флаг на Анисиме, предложил Окунев. У него Охотская крепость. Верно. Анисим, третий этого имени, шёл с флотилией в качестве транспорта. Я отправлю шлюпку, сказал Спитжек. Он передал приказ своему помощнику Бересневу, а тот отправился к матросам. Российский корабль встал в самом устье пролива и теоретически мог держать под прицелом как испанцев с американцами, так и нас, если мы пойдём на сближение. Правда положение это было опасным. Вдоль острова шло течение, а в воронке входа в пролив оно завихрялось самым чудным образом, и в зависимости от времени суток, ветра, приливов и отливов, могло протащить корабль в любую из сторон света. Пушек у него немного, сообщил старпом, опуская трубу. На шканцах или квартердеке, если говорить в английских терминах, вообще собралось слишком много людей. Командиры толпились точно в приёмное адмиралтейство. Капитан Спиджек с старпоном Бересневым, он был одним из моряков Бениёвского, Окунев в качестве адмирала, капитан Колычев в качестве наблюдателя с Десятниковым Бушковым, мы с Лёшкой, мистер Слейтер как главный канонир, господа Вахтин и офицеры, не считая двух рулевых и полдюжины вестовых. У самого крупного корабля должно быть 36 стволов. Я посмотрел в записи. У другого 20, у остальных по 16. Хорошо, что британцы дотошны во всём, что касается флота, и исследуют каждую проходящую по каналу посудину. Довольно долго ничего не происходило. Испанцы справились с трофеями, начали возводить некое подобие тактического порядка, и в центре его была недостроенная крепость, а корабли выстроились линией или скорее дугой вглубь залива, так что могли поддержать крепость и друг друга огнём. Если бы палада пошла на сближение с принцессой, то подставилась бы под продольный огонь её соседей. И пусть корабли всех сторон были оснащены по экспедиционному, с облегчённой артиллерией, ничего хорошего от флангового удара ждать не стоило. Даже дюжина ядер, пройдя от кормы к носу над палубой, могла натворить множество бед. Итак, наши пушки смотрели на испанские корабли, береговая батарея индийского ополчения на строящуюся крепость. Батарея «Шарля» взяла под прицел весь залив, но могла при необходимости повернуть орудие и против российского корабля. Тот, в свою очередь, кажется, не доверял никому и готовился на всякий случай обрушить чугун на любого, в ком увидит опасность. Американцы в драку пока не лезли, но их парни вертелись возле пушек в готовности изменить свой статус в любой момент. «Мексиканская ничья», — произнёс Лёшка. «Что?» — переспросил Спиджик. «Неважно. Надо бы отправить парламентёров, пока не началась пальба». Раньше нас эта мысль пришла в голову индейцам. Мы увидели самого Каликума в праздничном одеянии, нечто похожее на Челкат, в большом раскрашенном узором и каноэ, точно на автомобиле с аэрографией. Он направился к захваченному испанцами аргонавту, который стоял ближе всего к берегу. Судя по большому количеству хорошо одетых людей, там сейчас находился и сам Мартинес. Народ на палубе немного расслабился, пошли шутки, прибаутки, обычные после сильного стресса. Бойня откладывалась. С квартердека паллады за молодым вождём наблюдали в подзорные трубы полдюжины человек. Я же видел только маленькие фигурки и больше ориентировался на комментарии Береснева. Молодой Таём поднялся на борт, сообщил старший помощник. Его окружили солдаты. Подошёл офицер. Они спорят. Молодой таён показывает рукой на крепостьсу, потом вниз под ноги. Офицер мотает головой. Молодой таён плюёт, офицер хватается за саблю. Теперь все, кто находился на палубе, наблюдали за ссорой, кто в трубу, кто просто так. Свидетелей произошедшего дальше оказалось много. Сперва возникло пороховое облачко, Каликум попятился к борту, перевалился и упал в воду. Я достал собственную трубу, разложил, посмотрел на аргонавта и сразу же увидел безжизненное тело вождя, плавающее возле борта. А ещё увидел, как испанские солдаты добивают из ружей тех, кто находился в каноэ. Оттуда успели ответить лишь единственным пистолетным выстрелом. Индийская батарея почти сразу же дала залп, от которого никто из испанцев не пострадал, потому что фалькенеты годились лишь против живой силы. Зато испанская крепость ответила полновесными ядрами. Чёрт, выругался я. Проклятья сыпались со всех сторон, люди бежали к своим боевым постам, сталкивались и мешали друг другу. К бою, проревел запоздало спиджек. В перестрелку вступила принцесса, затем прозвучал залп паллады и несколько выстрелов от одной из наших шхун, кажется, Новой Колумбии, после чего машина войны быстро втянула всех, озалив наполнил пороховой дым. Кто-нибудь видел, онис им успел поднять российский флаг, спросил я. Молчание стало мне ответом. Вернее сказать, всюду звучала ругань, крики, приказы, но ни одно слово не адресовалось мне. Я стал как на картине, заказанной французскому художнику, лишь одежда была другой. Я стоял на палубе, одной рукой держась за ванту, вторую положив на рукоять шпаги. На кожаной перевязи висела шпага и кобура с пистолетом. Мой взгляд был устремлён вдаль и в будущее, и стержённая солёными ветрами бородатое лицо способно было вселить во врагов ужас, в друзей гордость, а в преданных слуг благоговение. Наверное, с полчаса мы избегали попаданий, но ну и сами палили в белый свет как в копеечку. Палада стреляла залпами, а значит, равнялась на самый медлительный расчёт. Учитывая, что пушкари из горожан были никакие, между залпами проходило по несколько минут, испанцы успевали выстрелить дважды, а то и трижды. Где порох, слышалось с палубы. Куда ты его понёс? Сунь банник в катку. Слейтер носился как угорелый, то пробегая по верхней палубе, то ныряя в люк на опердек и выныривая на другом конце корабля. Он скинул рубаху, явив миру старые шрамы и повязал лоб банданой. Справляться с двумя палубами одному ему было тяжело, и в какой-то момент Колычев не выдержал, крикнул ближайшему расчёту. Береги ногу, а то будешь бегать на деревяшке. А затем как-то незаметно переместился сашканцев ближе к орудиям, и вот уже наш капитан скидывает камзол и в одной рубахе распоряжается то там, то здесь. «Держи рожок подальше от фитиля, а то спалишь весь корабль! Убери с дороги ядро! Вон туда! Наводи точнее!» Затем сам принялся подбивать клин у одной пушки, поворачивать ганшпугом другую. В какой-то момент он столкнулся со Слейтером возле одного из орудий. Некоторое время канонира смотрели друг на друга с непониманием, потом Слейтер кивнул. «Так что давайте, сэр, вы возьмёте на себя все орудия от грота к корме, а я возьму те, что к носу!» «До кордо!» — перешёл вдруг на итальянский Колочев. Но, кажется, Слейтер его понял. Уже через четверть часа путаницы стало меньше, а ядра ложились ближе к цели. Основной целью оставалась принцесса. На испанском флагмане это заметили и, в свою очередь, сделали главной целью нас. Идти на сближение с Пиджик не рисковал, а с дальней дистанции сильного вреда мы друг другу причинить не могли. Лишь через десяток залпов одно из ядер всё же попало в носовую часть нашего флагмана, и через квартердек в нижние каюты, где был устроен медпункт, пронесли раненого матроса. Сан-Карлос отошёл южнее и обменивался залпами с флотилией Чихотки. Ему помогала трофейная наследная принцесса. Крепость Сан-Мигель, подавив туземную батарею, стала бить по российскому кораблю, просто потому что до батарей Шарля не доставала. Крепость поддерживал Аргонафт. Российский корабль стрелял и в своих, и в чужих. Хаос боя охватил всех. За исключением американцев. Я навел подзорную трубу на Леди Вашингтон. Бостонцы явно не собирались вмешиваться в битву. Команда стояла, опираясь на планши, поплёвывала за борт табачной жвачкой и наблюдала за сражением. На палубе второго американцев людей не было видно вовсе. Что ж, мы припомним им это, принадлежать территории. Капитан российского корабля не знал местные воды, а удержаться напротив входа в залив было сложно. Ветер зашёл всего на полрумба к северу, а течение радикально изменилось. Корабль попытался отойти Маристе, но течение потащило его в сторону от мели на камне. Место это представляло собой застывшую буграми древнюю лаву, похожую издали на лежбище котиков. Необычные зверобои частенько обманывались и пытались приблизиться к гиблому месту. С борта разглядеть камни было проще. Поэтому, увидев опасность, моряки бросили якорь. Дрейф замедлился, хотя и не прекратился совсем. Только когда с корабля бросили ещё один якорь, наступило неустойчивое равновесие. Корабль застыл всего в десятке саженей от выпирающего из-под воды зуба, но убраться с опасной позиции не мог. Мешали ветер и течение, а торчащие вокруг рифы ограничивали манёвр. Без буксира ему не выбраться, заметил старпом Береснев. Прилив изменит течение, возразил Спиджик. Сколько до прилива? Чёрт его знает. Часа 4. На испанской крепости добавилось ещё несколько пушек, и их пехотинцы при помощи пленных китайцев продолжали улучшать позиции прямо под огнём. Хотя, сказать по правде, по ним мы почти не стреляли. У нас выдалась передышка. Испанцы снизили темп стрельбы, а наши воспользовались этим, чтобы перестроить боевые порядки. Спиджик рискнул подвести корабль ближе к противнику, чтобы задействовать каранады. Две принцессы готовились достойно принять нас, а сам Карлос прикрывал их от возможного покушения со стороны наших шхун. Тем временем российский корабль развернула кормой, и кто-то из глазастых волонтёров смог прочитать название. Турухтан, сказал он, только с твёрдым знаком на конце. Да, так пишут в России. Я полистал записную книжку. Транспорт. Архангельская постройка 82 -го года, 16 орудий. Командует князь Трубецкой. Кто из трубецких заинтересовался Колычев. Он как раз забежал на квартердек, чтобы забрать людей от ветрлюжных пушек ради усиления расчётов у каранат. Его белая рубаха носила следы подпалин, а лицо стало серым от пороховой копоти. Инициалы ДС ответил я. Если Дмитрий Сергеевич, то я с ним знаком, улыбнулся Колычев. Встречались в Ливорно несколько раз. Не завидую я вашему товарищу, заметил Спитжик. Колычев помрачнел, кивнул и повёл людей к каранадам. Вскоре противоборствующие стороны возобновили стрельбу, но уже с близкой дистанции. Её пока не хватало для стрельбы картечью, зато каранады принялись швырять более массивные ядра. Раненых стало гораздо больше, появились убитые. Мимо меня пронесли матроса с перебитыми и окровавленными ногами. Я его не узнал, хотя был знаком с каждым на паладае. На коже волонтёра были видны ожоги, а боль исказила лицо. Приложился к пушке, не очень внятно пояснил один из санитаров. Хирургу нужно помочь, сказал мне Спитчик. Он сказал это с нажимом, не желая напрямую отдавать приказ, но давая понять, что ждёт от меня только согласия. Чёрт. Звание хирург звучало слишком громко в отношении паренька, орудующего мясницким ножом, и я не горел желанием занимать его место. Меня мутило от вида крови, особенно от вида крови друзей. Я вздохнул и отправился вниз, потому что альтернатива означала для многих раненых смерть. Я же мог побороться за их жизни или хотя бы облегчить страдания с помощью опиумной настойки. Находясь внизу, я больше не мог следить за ходом боя. Корабль сотрясался от выстрелов, трещало дерево, скрижетало железо, слышались крики боли и торжества, короткие приказы В каюту, отведённую под лазарет, наполнялись стоны и запах крови. Я делал, что мог. В основном обрабатывал раны спиртом, перевязывал, накладывал жгуты, давал лоуданум внутрь и накладывал противоожговые повязки. Почти весь мой предыдущий опыт врачевания спортивных травм был здесь бесполезен. Я даже обрадовался, когда одному марику пришлось просто вправить вывихнутое плечо и наложить бандаж. Я хотя бы понимал, что делаю. Через полчаса вниз прибежал Пэк Аткинсон. Он выглядел бледнее бледной трипанемы. "Квартердек", произнёс он. "Кто крикнул я? Почему не несёте сюда?" Оттолкнув Пэга, я бросился наверх. Палуба представляла собой хаос из обломков дерева, обрывков канатов. В одном месте занимался огонь, но его уже гасили под руководством Слейтера. В другом матросы заводили дополнительные снасти взамен утраченных. Больше всего пострадал квартердек. Он был разгромлен. Штурвал отсутствовал полностью, от нактоу за остался огрызок. Балюстрада или реленг в терминологии британцев отлетела к борту, а перебитые ванты грот-мачты змеились среди людских тел точно щупальца кракена. Палуба пропиталась кровью. Рулевого перерубило пополам, тело окунева было растерзано ядром или картечью. Голова спиджека раздроблена словно кузнечным молотом, ещё одно тело лежало вовсе без головы. Несколько человек ещё шевелились. Лёшка сложился в позу эмбриона и стонал, а из его груди и голени торчали острые обломки дерева. Сидел среди всего этого хаоса только старпом Береснев. Он получил множество царапин, но во всяком случае находился в сознании. Я даже не стал проверять пульс Окунева. Помочь старому другу больше не мог никто. Успеть жека пульса не было, а запястье уже остывало. Прибежал Колычев. Это Бушков, он показал нам обезглавленное тело. «Я оставил его вестовым». «Кто командует кораблём?» Береснев, я кивнул на Старпома, но его нужно привести в чувство. «Я займусь, а вы помогите раненым», — бросил Колычев. «Белоконь, катку воды сюда, живо!» Пришли ещё люди. Тело нашего первого адмирала положили на парусину и отнесли на корму к флагу. Туда же отнесли и остальных. Колычев облил Береснева водой, предложил сменную рубаху, и тот принял командование. Тем временем я аккуратно извлекал из тропини на деревянные иглы и молился атеистическим богам, чтобы не возникло абсцесса. Товарищ пришёл в сознание и мычал всякий раз, когда рана вскрывалась и когда прижигалась спиртом. Затем я взялся за других. Лишь через полчаса я смог оглядеться. Наше положение выглядело безрадостным. Всё же испанцы оказались профессионалами. Палада дрейфовала в сторону моря, а берес с нему никак не удавалось наладить управление. Одна из наших шхун, похоже, погибла, во всяком случае, её не было видно. Испанскому Сан-Карлосу, впрочем, тоже досталось. Он выбросился на берег небольшого островка. Берег напротив контролировали индейцы, и экипаж готовился оборонять заваленный на бок пакетбот. Две принцессы и аргонавта оставались в Делии, и хотя наследная принцесса потеряла грот мачту, но сохранила боеспособность. Бостонцы не вмешивались. В этот момент на горизонте показался ещё один корабль он шёл прямо ко входу в пролив точно зная что нужно спешить ещё один корабль муловского с надеждой спросил тропинин он сидел на комингсе и прижимал рукой к груди тампонирующую повязку опиумную настойку товарищ пить отказался и время от времени когда накатывала боль сжимал зубы вполне возможно ответил я больше-то вроде никому Испанцы тоже увидели новых гостей и начали понемногу отводить корабли в бухту под защиту крепости. Мы не преследовали их из-за сломанного руля, да и желания особого не возникло. Битва понемногу затихла, кончались огнеприпасы, исчерпались людские силы, требовали починки снасти, а солнце близилось к закату. Дальнейшее во многом зависело от того, что за корабль прибыл к проливу и решит ли он присоединиться к драке. Если ни одна из сторон не захочет отступить, или мы не заключим перемирие, битва утром продолжится. Шведы, неожиданно воскликнул Тропинин. Он продолжал сидеть на коминксе и разглядывал горизонт в трубу через пролом в фальшборте. Отпуст все бесы здесь, произнёс я. Что-то знакомое, заметил Слейтер, вытирая тряпкой от крови подзорную трубу с пиджака. Канонер теперь находился на квартердеке и поддерживал Береснева чем только мог. В основном помогал репетированием приказов нового капитана, используя свой громоподобный голос. "Hell is empty and all the devils are here", процитировал я оригинал. "Шекспир", Слейтер уважительно коснулся костяшками пальцев лба. "Шведы-то здесь откуда?", прохрипел Береснев. Это Густав III, сказал я. Но не компанейский, а некоего Джона Кокса из Макао. У него каперский патент от короля. Раньше посудина называлась Меркурий, но став капером, он переименовал корабль, чтобы выглядеть настоящим шведом. Откуда ты знаешь? спросил сквозь зубы Лёшка. Ходили слухи, а больше здесь взяться никому, и шведов я имею в виду. Вряд ли из их Ост-Индской компании кто забредёт. Тем временем Кокс, если это был Кокс, Кажется, вознамерился взять на абордаж всё ещё стоящий на якорях и борящийся с коварным течением турухтан, который показался ему лёгкой добычей. Время до сумерек ещё оставалось, а закат хорошо освещал и берег, и вход в залив, хотя в самой акватории уже темнело из-за высоких окрестных гор. В захват я не верил. Лишь бы он не решил потопить российский корабль, когда увидит сколько на его борту людей. Вряд ли сам кок имеет большой экипаж. Он собирался пощепать промысловые поселения, а не сражаться с настоящим военным кораблём. Положение спас Шарль. Видимо, ему удалось ещё раньше наладить связь с Трохтаном, и теперь, поставив на баркасы пушки, он отправил кананерки на помощь российскому кораблю. Это заставило шведский корабль отступить в море. Он не ушёл совсем, но предпочёл держать безопасную дистанцию. Самое время предложить переговоры, сказал я. Господин Береснев, прикажите спустить шлюпку. Ты же не собираешься отправиться к испанцам сам, воскликнул Тропинин и сразу же сморщился от боли. А кто ещё? Я уже вёл переговоры с испанцами, забыл, ничего сложного. Ты не имеешь формальной власти. Они могут объявить тебя инсургентом или пиратом и спокойно повесить. Мне было всё равно. Я только что потерял товарища, вместе с которым начинал эпопею, и другого товарища, с которым обогнал Горн. Мартинес не пугал меня. «Алексей прав», — сказал Колычев. «Я мог бы переговорить с ними. Итальянский похож на испанский, я использовал его в Порт-Магоне. А мое положение дает мне право вести переговоры». «Вам лучше бы отправиться на российский корабль», — возразил я. «Вы говорили, что знаете князя. Вот и отлично. Значит, вам с ним и переговоры вести. А я отправлюсь в пасть к испанцам. И не беспокойтесь, у меня есть что им предложить. Если индейцы начнут настоящую войну, мало никому не покажется» убитых вождь, а кроме нас природные жители никого не послушают. А заодно попробуй переговорить с пленными англичанами». «И что мы должны обсудить, по-вашему?» скептически спросил капитан. «Я бы предложил всем сторонам отложить схватку за территории и передать решение этого вопроса в руки лиц, наделенных большей властью. Пусть болит голова у иностранных коллегий, офисов и министерств». «Согласен», — подумал с минуту, кивнул Ковачев. Поти товарищи сделал меня более откровенным. Я вам одну вещь скажу, только вы не обижайтесь, заявил я Колочеву. Россия эти земли не удержат. Слишком долог путь от столицы до центров промышленности, слишком мало людей. И испанцы их не удержат по той же причине. Четыре английские компании, не говоря уже о британской короне, растерзают эту огромную территорию как касатки кита. Никогда не видели, как они нападают стаей. Кровавое зрелище. Но если наша колония сохранится хотя бы на положении британских поселений в Гондурасе, Россия приобретёт гораздо больше. За счёт поставки товаров для казны и коммерции в Охотск на Камчатку: корабли, строивой лес, чугунные изделия, включая пушки и ядра, а также порох, ткани, зерно и другие продукты. Империя сможет надёжно укрепить свой берег до того, как сюда понаедут англичане и бостонцы, а они понаедут, дайте срок. И вот уж с ними вам будет договориться куда сложнее поэтому большая просьба к князю Трубецкому и его офицерам, пока все не уляжется, относиться к нашим людям как представителям союзной нации, например, как к рекам в архипелаге. Мы сейчас едва балансируем на пороге Большой войны, и не хватало нам еще разругаться. Колычев кивнул, но комментировать не стал. — Господин Береснев, отдал жите мне лодку. — Берите мою, — предложил я. — Вам идти дальше. — Вам лучше пройти на лодке вдоль восточного берега, сэр, — посоветовал Слейтер. Там вы сможете высадиться на бадарею нашего лягушатника, а уже оттуда сноситься с кораблём вашего товарища. Старый контрабандист проложил маршрут в голове точно спутниковый навигатор. Что ты задумал, спросил Тропинин, когда лодка с Колачевым и его уцелевшими казаками отошла от борта. Затянуть переговоры и ввести в политический оборот эти земли как особую территорию. Пусть наши границы зафиксируют головы европейцев, а позже посмотрим. Если бы спорили только две страны, они бы, конечно, рано или поздно договорились, но теперь претендентов больше. Даже Британии не решиться выступить против Испании с Россией, если те договорятся. Таким образом, договор троих станет гарантией. И что ты собираешься предложить британцам? У британцев проблема четырёх компаний. На промыслы здесь и торговлю с индейцами могут претендовать Гудзанабейская, Северо-западная и компания Южных морей. А продажи мехов в Кантоне контролирует Ост-Индийская. Я хочу воспользоваться противоречиями. Мы дадим зелёный свет тому, кто признает наши притязания на эту территорию и убедит правительство это сделать. Цена вопроса калан и прочие морские ресурсы. Логично. Их привлечь бы в это дело ещё и шведов с бостонцами. Переговоры пяти стран затянулись бы на целую вечность. Шлёпка готова, доложил волонтёр. И я отправился в Форт Сан-Мигель.